Глава 16 8 человек довольно маленькая партия, а список предстоящих задач нарезанных нам по мнеток почти неподъемный. Участок, на котором расположено болото, был не единственный, который предстояло изучить партии этим летом. Кроме него, необходимо было исследовать еще два, более перспективных, причем на болоте работа должна быть проведена комбинированная,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 Ты картечу с расстояния почти в 20 метров ему жопу почесал. И меня чуть не подстрелил, сволочь. Ты на хрен вообще за сикача взялся? Он самый большой был, я подумал. Ни хрена ты не думал вообще. Кто же по сикачу картечу стреляет? Да даже в упор ты его так завалить сможешь только чудом. Мы же с тобой сейчас едва не погибли. Дебил, мне еще и за ним надо было оружие проверить.